2 августа 1907 года, 12.05, Германская империя, Берлин, Королевский городской дворец. Присутствует Кайзер Вильгельм II Гогенцольдерн, рейхсканцлер Бернгард фон Бюллов, министр иностранных дел Генрих фон Чиршки, начальник генштаба Генерал-полковник Хельмут фон Мольтке, младший. Статс-секретарь военно-морского ведомства, адмирал Альфред фон Тирпиц. Когда та же компания, за исключением посла в Петербурге, собиралась на совещание три месяца назад, то все ее члены, и в первую очередь кайзер, были полны надежд, что Германии удастся избежать худшего. Но теперь эти надежды рухнули в прах. С одной стороны, Англо-Франко-Российский Союз, заключенный на конференции в Бресте, четко очертил рамки будущей схватки за мировое господство. С другой стороны, без остатка рассеялись надежды на то, что когда придет час финальной схватки, русская армия окажется неуправляемой, медлительной и неуклюжей. Румынию генерал Плеве разобрал на запчасти в кратчайшие сроки. И сейчас, когда части его 5-й Бессарабской армии, свернувшись в походные колонны, продолжают продвигаться на юг, по территории этой еще недавно независимой страны, В болгарских портах, в арне и бургасе, с причаливших пароходов, тысячами сходят русские солдаты. Мольтки-младший сказал, «С того момента, когда, вступившись за избиваемых христиан, Российская империя стала непосредственным участником войны на Балканах, у Турции не осталось шансов на более или менее благополучный исход». «Если бы эта война касалась только Балкан, то было бы полбеды!» – воскликнул кайзер. «Русские армии начали наступление на Месопотамию через территорию Северной Персии, где у них по договоренности с англичанами имеется зона влияния, а также продвигаются вдоль берега Черного моря на Кавказе. Мне кажется, что наш добрый друг султан абдулгамид не ожидал от русских варваров такой прыти и немного растерялся. Ваш добрый друг 30 лет морочил вам голову, обещая разрешить постройку железной дороги Стамбул-Багдад-Басра». напомнил своему доброму кайзеру адмирал терпец Но несмотря на потраченные деньги и время, это дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Русские за это время построили свой великий сибирский путь. Американцы соединили железной дорогой берега двух океанов, и лишь наш проект так и остался на бумаге. «Все дело в том, что русские и американцы прокладывали дороги по своей территории», устал заметил Бернгард фон Бюллов. а мы для постройки своей дороги были вынуждены связаться с турками. «Постойте, господа», — сказал друг адмирал фон Тирпиц, — «мне кажется, что мы совсем не о том сейчас говорим, о чем следовало бы. У меня в эти дни такое ощущение, что мы без окриков и понуканий идем куда-то по натоптанной тропе, в конце которой нас ждет ловчая яма, чье дно утыкано кольями. Наш курс ведет к опасности». И совсем недавно мы прошли еще один важный поворот по дороге гибели. А в Петербурге на нас смотрят, считают наши шаги и делают себе пометки, насколько близко мы подошли к краю, от которого у нас уже не может быть возврата. Когда почва под нашими ногами заскользит в пропасть, чем сильнее мы будем барахтаться, тем катастрофичнее будет наше падение». В ответ на эти слова кайзер зябко передернул плечами. «Ты так убежденно об этом говорил, мой добрый Альфред», — сказал он, — «что у меня даже пошел мороз по коже. У меня тоже присутствует чувство, будто я играю в любительском театре роль в пьесе не самого талантливого автора. И до того момента, когда в меня со стороны благодарной публики должны полететь огрызки яблок и соленые огурцы, осталось совсем немного времени. Даже когда я произношу какую-либо речь, которая должна стать экспромтом и неожиданностью, то порой начинаю ощущать, будто читаю ее с довольно затертого листа бумаги, словно нечто подобное я произносил уже много раз. И я тоже ощущаю, что мы приближаемся к черте, за которой возврата назад уже не будет. И в то же время я понимаю, что прекратить движение и встать на месте тоже означает гибель, потому что тогда то, от чего мы бежим, настигнет нас и сожрет. А от чего мы бежим, Ваше Королевское Величество? спросил статус-секретарь по иностранным делам Генрих фон Чиршки. «Мне, например, положение Германии кажется вполне устойчивым, а в союзе с Австро-Венгрией мы можем попробовать бросить вызов окружившим нас врагам». «Бросить вызов и победить — это совсем не одно и то же», сказал Бернгард фон бюлов «Наш любимый кайзер и герр Альфред говорят, что у них есть ощущение, что, двигаясь по предначертанному пути, мы совершаем фатальную ошибку. Выиграть войну в складывающейся конфигурации коалиций для Германии нереально. Так и есть. по прямо отрубил Мольтки-младший. Даже успех на Западном фронте против Франции не гарантирует нам победы над Россией. Даже напротив, обеспечив себе неуязвимый тыл на Дальнем Востоке в Сибири, эта страна выглядит так, будто настроилась на новую столетнюю войну». У нас в союзниках Австро-Венгрия, которая не выдержит не то что 100 но и трех лет затяжной изнурительной бойни. Славянам, которые в империи Габсбургов составляют значительную часть населения, это забава надоест гораздо раньше, и они начнут переходить на сторону русских или просто разбегаться. При этом русская императрица и ее верные клевреты сделали достаточно много, если не все, для победы в той войне еще до ее начала. «Во-первых, мы уже потеряли такого союзника, как Турция. Зная дерзость и решительность русского князя-консорта, могу предположить, что к тому моменту, когда мы будем готовы начать войну, турецкое государство уже будет окончательно ликвидировано, а Малая Азия, Кавказ, Палестина и прочие территории превратятся в такой же глубокий тыл русских, как и Дальний Восток». «Вот тут вы полностью правы, мой добрый Хельмут!» – воскликнул кайзер. «Пока мы смотрели в другую сторону...» Россия украла у нас союзника, и ни одного. Мы потеряли не только Турцию. Во вражеский стан ушла Италия, экономически больше связанная с Францией, чем с Германией, а политически тяготеющая к славянским государствам на Балканах. Вслед за Россией Италия объявила войну Турции, и я не сомневаюсь, что наживка на крючке была достаточно жирной. Горсть ливийских песков для такого яростного пыла оказалось бы, пожалуй, недостаточно». Мольтки-младший сказал. Впоследствии, освободившись от турецкой угрозы с тыла, сербы, черногорцы и итальянцы при поддержке болгар способны так серьезно занять делом империю Габсбургов, например, в случае аннексии ею Боснии и Герцеговины, что какое-то время эта война сможет обходиться без участия русской армии, а та, получив паузу для того, чтобы прибраться на прежних полях сражений, потом сможет нанести удар там, где ее никто не ждет. «Русским совсем не обязательно участвовать в войне против Австрии на официальном уровне», сказал кайзер Вильгельм, «поскольку императрица фельга знает, что мы к такому участию отнесемся неодобрительно. Однако у них в обычае, когда офицеры берут отпуск за свой счет и отправляются на войну за счастье какого-нибудь угнетенного народа. Раньше это было чистейшим образом кустарщина». Но полгода назад русская императрица издала закон о добровольческом экспедиционном корпусе, вступая в который даже Романовы превращаются в частных лиц. «Русская царица сможет нагнать в Сербию и Черногорию столько добровольцев, что император франции Иосиф взвоет от ярости, но ничего не сможет поделать, потому что воевать против него будут частные лица, а не русская армия. И тогда ваш австро-венгерский друг сам нападет на Российскую империю», — сказал Мультки-младший. тем самым втянув нас в войну, которую, как мы видим, будет невозможно выиграть. Её нельзя было бы выиграть, даже если бы на нашей стороне находилась Италия, Турция и даже Япония. Настолько несокрушимой глыбой видятся нам русские. И уж тем более мы будем обречены на поражение в том случае, когда вместо союзников у Германии только гири на ногах. — шайза Шайзе! 33 раза шайза воскликнул император Вильгельм. Когда я заглянул в глаза русскому князю-консорту, то увидел там обещание чего-то такого, по сравнению с чем обычная война похожа на детские игры на лужайке. Мольтки-младший мрачно произнес. Когда наша разведка исследовала феномен пришельцев с будущего, она натолкнулась на бытующий среди них пласт преданий, повествующий о некой священной войне между Германией и Россией. которая в нарушении всех договоров началась с внезапного и вероломного нападения немецкой армии. Такой ход позволил Германии добиться больших успехов на начальном этапе, но в итоге, после многолетней ожесточенной бойни, русские полностью разгромили немецкую армию и взяли штурмом Берлин. С обеих сторон погибло по несколько миллионов человек. Не только потому, что военные действия достигли крайнего ожесточения, но и потому, что мы, немцы, На занятых нами территориях начали истреблять русских некомбатантов. «И вы, мой добрый Гельмут, говорите об этом своему кайзеру только сейчас?» Возмутился Вильгельм. «Когда уже почти ничего нельзя изменить, а наш друг Франц Иосиф в любой момент может тянуть нас в безнадежную бойню?» «Прежде чем докладывать, Ваше Королевское Величество, мы должны были все перепроверить. Ошибки в этом деле недопустимы», — ответил тот. И еще мы получили весьма обескураживающие сведения относительно Австро-Венгерской империи, который и предстоит стать причиной развязывания мировой бойни. В будущем лоскутного одеяла в Европе просто нет. Оно распалось на составляющие элементы в результате той войны почти сразу после смерти старика франции Иосифа. И почти никто не выступил в его защиту. Все мы смертны, но если твоя смерть ведет к разрушению государства, то об этом следует призадуматься. С таким партнером по коалиции, который и сам вот-вот издаст дух по естественным причинам, Германия обречена на поражение и разгром, — убежденно сказал адмирал Тирпиц. И в то же время следует понимать, что это наш единственный возможный союзник, и другого нам никто не даст. — Должен признаться, — сказал кайзер. что когда я заглядывал в глаза русскому князю-консорту, то видел в них ненависть именно такого, экзистенциального типа. Русские из будущего, составляющие костяк окружения императрицы Ольги, считают, что мы представляем угрозу самому существованию их государства и народа. И если не кривить душой, приходится признать, что это именно так. Нас, немцев, уже достаточно давно преследует проблема нехватки необходимого нам жизненного пространства. и захватом колоний в жарких странах ее не решить. Наши подданные не хотят ехать жить вместе с неграми и азиатами. Им подавай прохладный европейский климат и бледнокожих аборигенов. Конечно, мы можем завоевать Францию, но это небольшая и весьма плотно заселенная страна с небольшим резервом жизненного пространства. И в то же время на Востоке, где свободного жизненного пространства предостаточно. Нам дали понять, что в случае попытки завоевания немцы не обретут на этой земле ничего, кроме братских могил, где пятеро будут лежать под одним крестом. Решение проблемы Левенсраума через убийство на войне лишних людей нас не устраивает, потому что так можно лишиться самой патриотичной, деятельной и храброй части нашего народа. На войне лучшие всегда гибнут первыми». Русская императрица Хельга говорит, что тамошнее жизненное пространство предназначено только для тех немцев, кто способен приехать с намерением мирно поселиться на пустующих землях, жить, сражаться и размножаться во славу великого русского государства, которое от притока, организующей немецкой закваски, станет подниматься как на дрожжах. Немцам в России при таком повороте событий место есть, а вот немецкому государству и его кайзеру «Уже нет. И это нас тоже не устраивает. Войну с Россией, как бы благоприятно она ни началась, выиграть невозможно. А проиграть легко», — сказал адмирал Тирпиц. «Если агенты нашего милейшего Гельмута говорят, что там, в другом мире, русские разгромили германскую армию и ворвались в Берлин, выиграв свою войну за выживание, то значит, так оно и было. И в этот раз, если мы пойдем по тому же пути, будет так же, если не хуже». Потому что я уверен, что нам не удастся застать врасплох ни господина Новикова, ни господина Одинцова, ни их госпожу и ученицу императрицу Хельгу. Такие уж это злые и недоверчивые люди. В поисках приемлемого для европейцев жизненного пространства нам будет проще завоевать Аргентину с Парагваем, где проживают бестолковые потомки испанских конкистадоров и не менее бестолковые потомки индейцев. А вот эта мысль не лишена здравого зерна». сказал кайзер. «Это даже интереснее, чем пытаться оспорить африканские владения Франции. Но тогда мы возвращаемся к тому, что для того, чтобы завоевать хоть что-нибудь в Южной Америке, нам нужен мощный флот и много-много транспортных кораблей, которых у нас пока нет. Все наши ресурсы уходят в усиление армии, которая, согласно последним веяниям, должна быть способна противостоять сразу Франции и России, а также строительство линейного флота в противовес Британии». И это при том, что Россия за счет знаний пришельцев из будущего и своего огромного потенциала усиливается быстрее, чем кто-либо себе способен вообразить. Мой добрый Альфред уже говорил, что нас будто затягивает течением в воронку водоворота, выходом из которой может быть только заранее проигранная война на два фронта. И даже на один фронт воевать с империей императрицы Хельги — занятие безнадежное. В таком случае... Внимательно оглядев собравших, сказал Бернгард фон бюлов «Нам первым делом необходимо разорвать замкнутый круг, толкающий нас в неминуемую бойню. При этом нам следует помнить, что каждый из наших противников ставит перед будущей общеевропейской войной свои цели. Франция желает отобрать у нас Эльзас и Лотарингию, а также отомстить за поражение сорокалетней давности». «Британия ставит своей целью разгромить державу, которая стала ее конкурентом по вывозу промышленных товаров. И только русские готовятся отражать вторжение иноземных завоевателей и сражаться за существование своего государства. Из всех наших противников грядущая война не нужна только России, и этим надо воспользоваться. Но как же тогда относиться к действиям русских на Балканах и Кавказе?» – спросил Генрих Мончиршкин. Ведь то, что сейчас там делает императрица Хельга и ее верные клевреты – ярчайший пример агрессивной интервенционистской политики. «На Балканах и Кавказе русские защищают христиан от мугометан сказал Бернгард фун Бюлов. «И к этой их политике должен присоединиться каждый настоящий европеец. Но нас должно интересовать только то, что императрица Хельга не желает отторжения в свою пользу германских земель». а только восстанавливает справедливость там, где она была нарушена. Например, решениями пражского и берлинского конгрессов. Как говорил Бисмарк, русские всегда приходят со своими деньгами, но им почти никогда не надо ничего чужого. «Ладно, Бергард», — махнул рукой Кайзер, — «говорите, что вы предлагаете, и давайте закончим с этой говорильней, которая стала напоминать бесконечные переливания из пустого в порожнее». «Я предлагаю выйти из режима усиления враждебности с Россией», ответил канцлер Германской империи, «а в перспективе присоединиться к Брестскому договору, превратив его из антигерманского альянса в систему поддержания общеевропейского мира. Тогда Франция и Британия останутся в дураках, а мы получим возможность для развития экспансии за пределы европейского континента, где и в самом деле стало несколько тесновато». «А что по этому поводу скажет австро-венгерский император Франц Иосиф?» — спросил Генрих фон Чиршки. «Ведь он как-никак наш союзник и настроен очень антироссийски». «Франц Иосиф старш и может умереть в любой момент», — ответил Бернгард фон Бюлов. «При этом его наследник придерживается в политике прямо противоположной точки зрения, и с ним мы вполне сможем договориться по вопросу мирного сосуществования с Россией». А если Франц Иосиф не захочет вовремя умирать, мы можем его поторопить. А как же иначе, если этого потребуют интересы Германской империи? Это интересная мысль, — встрепенулся кайзер Вильгельм, — но ее следует хранить в глубочайшей тайне. Никто не должен понять, что цели и задачи Германии на среднесрочный период уже необратимо изменились. Так нам будет проще проводить новую политику и морочить голову врагам. «Вы, мой добрый Генрих, должны выступить с заявлением от имени Германской империи, что всячески осуждаете зверство турецких властей против мирных христиан. А вы, мой добрый Альфред, фон Тирпиц, пошлите в Средиземное море несколько канонерок и крейсеров, чтобы они пушечным огнем поучили дикарей хорошим манерам. Но главное я возьму на себя. Лично поеду в Петербург и попробую поговорить как с кузиной Хельгой, так и с канцлером Одинцовым». Князь-консорт сейчас на войне, и это хорошо. Не хочу встречаться с человеком, от которого не знаешь, что и ждать. То ли ударом кулаком в морду, то ли пули в голову.